Глава двадцать шестая. Робинзон Петрович. Робинзон Петрович. «А что?» — продолжил я интересоваться у капитана. «Это такой важный вопрос? Где они золото брали? Ничего важнее нет?» «Я не знаю», — меланхолично открестился Ираклий. «Не я эту тему поднимал». «Что дальше-то будем делать? Есть понимание?» — вспомнил я такой заковыристый оборот из своей прошлой жизни. «Если никто не прилетит нас спасать, например?» «Я думаю, вот что надо сделать». Тут же откликнулся он. Видимо, ни одного меня этот вопрос волновал. «Сегодня переночуем, завтра как-то перекантуемся, а вот если до ночи никто нас не найдет, послезавтра надо перебираться в вашу пещеру. Это раз». «А два тогда что?» «А два — это разведка территории. Надо посылать двух-трех самых подготовленных, чтобы они нашли тут жилье». «Дальше проще будет». «Ночи холодные», — напомнил я. «Как бы воспаление легких кто-нибудь не схватил». «Верно», — ответил капитан, после чего встал и громко объявил. «Споры про золото прекращаем! Ты, ты и ты!» Он выбрал троих мужиков, в том числе спеца камчат золото. «Плывете на самолет и забираете оттуда вещи. Надо будет укрыться чем-нибудь на ночь, а то не хватало нам только больных». И веток этого сланника наломать бы. — вставил я свои пять копеек. — А то на голых камнях спать не очень здорово. «Точно — Точно, — согласился капитан. — Вот ты со своими друзьями не займись этим. — Инициатива всегда наказуема, — вздохнув, подумал я, но кивнул головой Сереги с Людой, и мы отправились по уже известному маршруту вдоль ручья. Других удобных подъемов с пляжа видно не было. — Просто ломать будем, — спросил Сергей. — Ну да, ни пилы, ни топора у нас нет. «Да и не взяли бы они эти кусты, так что только ломать. Я сейчас покажу, как правильно». И на ближайшем пятачке, открывшемся слева, я быстро и аккуратно отломал с десяток веток от кедровника. «Блин, тут все руки занозишь», — сказала Людочка, попробовав повторить мои действия. «А ты аккуратнее, аккуратнее», — попенял ей я. «Иголок не надо касаться, тогда и занос не будет». Через полчаса мы вернулись с полными охапками веток. Сбросили их около костра, и я поинтересовался у Ираклия. «Хватит? Еще бы столько же надо!» — прищурившись, выдал резюме тот. «Народу у нас много. А, кстати, сколько всего нас осталось?» — спросил я. «Если вычесть троих, что улетели на вертушке...» Ираклий достал замусоленную записную книжечку из нагрудного кармана. «То двадцать две души, из них пять женщин. Почти целый взвод», — задумчиво ответил я. Одной еды на сутки надо столько же килограмм. Двадцать, а то и двадцать. Ладно, еще что с водой у нас проблем нету. Ну, мы пошли за второй партией веток. Но уйти далеко нам не удалось. Подоспела партия, которую посылали за багажом. Все трое были навьючены сумками и чемоданами, как верблюды в караване. Все не смогли притащить, сказал старший, тот самый спец. Свалили на берегу. Надо бы еще пару человек в помощь, тогда за одну ходку принесем. «Я пойду», — распорядился Ираклий. «И второй пилот тоже. А вы несите ветки», — обратился он к нам троим. А на ночь капитан распорядился выставить пост охранения. Мало ли что может случиться. В первую смену попал я и тот самый спец по золоту. «Ну чего?» «Пытаемся не заснуть», — сказал я ему. «Я в три смены на своем комбинате работал», — заявил он мне. «Научился не спать ночью, хотя это и было нелегко». «Молодец», — уныло ответил ему я, — «меня теперь научи». «Ну, во-первых», — воспринял он всерьез мою просьбу, хотя я чисто для разрядки спросил, — «надо чем-то заняться. Можно чисто механическим делом. Просто так сидеть и ничего не делать — это верная дорога ко сну». «А во-вторых, что?» — продолжил тему я. «Во-вторых, хорошо бы кофе выпить или чаю крепкого перед сменой». «Где ж мы его тут найдем?» «Верно». «Тогда сразу к втретьих переходим», — согласился он. «Надо физические упражнения делать. Хотя бы раз в 10-15 минут. Это помогает». «Спасибо, воспользуюсь», — поблагодарил его я. «Рассказал бы ты, как там на Камчат-Золоте работает то В каком хоть месте вы там работаете? Не секрет?» «Не секрет», — подумав, отвечал он. «Месторождение Агинское. 250 километров от Питера и 100 от села Мильково». «О!» — вспомнил я. «Мильково — это ж недалеко от долины гейзеров. Ну, где землю Санникова снимали?» «Это в другую сторону», — ответил он. «Долина к востоку от Милькова, а мы к западу. Ну и в и в эту сторону по сто километров примерно». «А ты сам-то бывал в этой долине?» «Не, там же закрыто посещение уже лет десять как. Да и неинтересно». «Тогда про золото добычу расскажи. Как оно в натуре устроено-то?» «Да что там долго рассказывать? Есть золотоносный ручей». У нас он называется «Быстрый». Посреди ручья стоит механическая драга. Три драги, если точно. Они черпают песок и камни из ручья и закачивают их в сортировальный агрегат. Что там внутри этого агрегата, я точно не знаю, но на выходе получается золотой песок с самородками. «А я вот слышал, что при этом извлечении ртуть применяют. Правда?» «Был такой метод, но давно уже не применяется», — пояснил он. «Сейчас в моде кучное выщелачивание». Но только не спрашивай меня, что это такое, я и сам не в курсе». «Хорошо, про это спрашивать не буду», — вздохнул я. «Спрошу про другое. Правду, этот мужик говорил, что у вас жопу каждый раз просвечивают на выходе». «Да гонит он, как этот, как ямщик, нервно ответил Виталик. Так его, оказывается, звали. «Карманы проверяют, с собой никакой поклажи брать нельзя, это и есть. Но до жопы дело не доходит». «А много золотишка-то намываете?» Продолжил свои вопросы я. Тонну в год примерно. Бывает меньше, но редко. В месяц, значит, сотни кило где-то. А как вывозят это золото? Как эти два бандита в сумках на самолете? На самолетах, да. Другой же дороги от нас нет, морской путь не считаем долго и хлопотно. Но не в сумках, а в специальных таких карабах и с пятью охранниками по бокам. Ясно. Я пододвинул не сгоревшие бревна в костре и продолжил. «А вот насчет этих бандитов...» «Что насчет них?» — эхом отозвался Виталик. «Откуда у них золотишко взялось неучтенное?» «Известно откуда!» — фыркнул он. «Частных бригад у нас как грязи. Они, конечно, должны все найденное сдавать государству по твердым ценам, но на практике самое разное случается». «А что, госцена сильно ниже рыночной?» — поинтересовался я. «Да вдвое почти!» — тут же ответил Виталий. «В магазине грамм 583-й пробы стоит тридцатник, а тут за чистый продукт в госконторе отваливают пятнашку. Даже больше, чем вдвое получается». «И эти ребята мухлюют и заныкивают часть добычи, так?» «Все верно, заныкивают, а потом пытаются толкнуть налево». «А сколько за это дело по нашему уголовному кодексу светит?» «Спросил я». «Если поймают до того, как они золотишко на сторону толкнут, то до пяти лет. Статья 167-я». А если в процессе продажи, это уже 162-я статья, пункт 7. Там до десятки светит. А вот на вашем прииске, зачем-то полез я в эти дебри, там никак нельзя организовать эту левую добычу. Ты знаешь, — лениво ответил Виталий, — этот вопрос задавали все, кто у нас работает. Сразу после устройства. Ответ такой. Можно, но хлопотно и малоприбыльно. Чтобы хотя бы полкило намывать в нашем ручье вручную, это год работы, проверено. А если поймают, то в ментовку не сдадут. Не, зачем руководству лишние скандалы? А просто штраф впаяют в размере всей зарплаты за все время работы и вышибут с волчьим билетом. В 24 часа покинуть территорию Камчатской области. А зарплаты то у вас нормальные? Нормальные. не стал вдаваться в объяснение Виталик. А потом добавил, не менее расплывчато. Больше, чем на материке в несколько раз. Посидели некоторое время молча, Потом я подбросил дров в костер и продолжил допрос. «А что там у вас с животными на этом прииске? Проблемы бывают?» «Медведей очень много», — ответил он. «Ну, не зимой, конечно. Зимой они в берлогах лежат. А с апреля по октябрь примерно. Но они же смирные. Рыбы в ручьях полно, ягоды растут. Так что мимо наших драк они проходят, не задерживаясь». «Что, ни одного инцидента даже не было?» «Был один», — почесал в затылке Виталий. «Нет, вру, даже два. Первый раз с год примерно назад. Одного нашего работника медведь загнал на дерево. Сами-то они по деревьям тут не лазят, когти слабые». «Пьяный, что ли, работник-то был?» «Да уж, не без этого», — признался Виталий. «Ну и просидел он на этом дереве до утра, а потом медведя спугнули. Уволился он сразу после этого, сказал, что нервы ни не к черту стали». «А второй какой случай был?» «Это весной». Васька-механик охотиться пошел, ну и подстрелил зайца. А медведь первым к нему успел, к зайцу этому. Васька обиделся, начал в медведя палить, а у него дробь мелкая. Медведю оно по барабану. И чего в итоге вышло? Васька быстрее до нашей времянки добежал, а медведя потом отпугнули. Странный Мишка попался. Обычно они сразу уходят, когда человека видят. — Понятно, — протянул я и вернулся зачем-то к своим баранам. «А вот ты скажи, как специалист и опытный человек, вот здесь, куда мы попали, золото может быть или не может?» Виталий прищурился и даже не поинтересовался у меня, с какой это целью я интересуюсь такими предметами, а ответил просто. «Может. На Курилах тоже полно золота. На каком-то острове, не помню точное название, даже стоит такой же приз, как наш, Агинский». Добывают они тоже тонно, а то и две в год. Но конкретно вот этот ручей взять, то я сегодня видел на его берегу перит. Это минерал, обычно сопутствующий золоту. Так что если у тебя есть желание золотишко помыть, могу описать технологию. Сам я этим не занимался, ребят рассказывали. Есть у меня такое желание, признался я. Все равно ведь без дела сидеть тут будем. Хоть чем-то полезным заняться. Ну, тогда слушай. И он открыл рот, чтобы поведать мне о таинствах промывки золотишка, но сказать ничего не успел, потому что на море вдруг загорелся фонарь. Не маленький карманный, а конкретный такой прожектор. И луч этого прожектора начал шарить по нашему пляжу.